Глава девятая. Работа над ошибками. Никто не станет спорить, что чувство настоящее всегда сопровождается страданиями. Для того, чтобы вызвать эмоции в ответ на свои, нужно уметь их виртуозно показывать. Любая женщина подтвердит, что мужчина не особенно любит разговаривать и изливать душу, и одной из частых наших ошибок становится уверенность, что мы можем считать их чувства буквально по виду. Один из гуляющих дал мне эксклюзивное интервью. Думаю, что его слова можно считать обращением к женам неверных мужей, желающих добиться верности мужа и не доиграться до развода. Приведу рассказ полностью, ничего не меняя. Жена от известия об измене супруга должна залюбить его с нездешней силой, потрафить вовремя, уметь сказать так, как никто другой, найти правильные слова. Она скажет или успокоит его. И он оживет. Чем умнее мужчина, тем банальнее и грубее ему нужна лезть. Он растает, даже если все понимает. Не следует обижать мужа. У него ранимость физиологическая, и любая двусмысленность наносит удар. Возвращать его насильно, настаивать на выполнении своей воли. Переделывать под себя не надо. Все это впоследствии разочарует. Он сломается и таким образом исковеркает себе судьбу. Да и жене жизнь не улучшит. Нельзя не ревновать. Муж почувствует себя ненужным, но ревновать нужно без идиотизма. Ведь это нужно перетерпеть. Муж потом будет благодарен. Все равно мы все всегда куда-нибудь ходим и будем ходить. В страшное время, когда муж уходит, нужно сказать ему, «Ты мой единственный, ни с кем мне не бывало так хорошо. Ты всегда умнее других». Талантливый и веселый, и стирка твоих рубашек праздник, и так далее, в таком же духе. Ей можно и необходимо позволить себе в этот период мужчину только не афишировать. Муж должен приползти к ней, как таракан в грязную квартиру. А еще жене нельзя позволять себе говорить, что пути назад отрублены. Его возврат домой передышка до следующей женщины. Он и с женой прекрасно перекантуется. Жены всегда между остальными, так сказать. Да и скорее всего. Она не будет праздновать фиесту плоти. Но ее мечта сбудется. Она его вернула. Давай я буду думать, что ты любишь своего мужа и хочешь с ним остаться. Я надеюсь на это. Поэтому книгу назвала «Поединок с изменой». У меня тоже есть мысли на этот счет. Много сладкого вредит. Ни один человек не способен жить недели, а уж тем более годы в атмосфере нежной страсти. Все утомляет. Даже то, что тебя любит, Андре Мура. Не секрет, что у каждого из нас есть свои половинки. Вопрос только в том, как найти таковую и сохранить для себя надолго, да так, чтобы это взаимным получилось. Рассказывает Светлана. Мне комфортно с этим человеком. Меня не раздражает, когда мы общаемся или молчим. У нас общее желание и темы для разговора. Мы с Андреем давно уже остыли друг к другу, но он до сих пор почему-то приходит позаимствовать у меня энергией какой-то, наверное. Я тоже в долгу не остаюсь. Это не игра в одни ворота. Сейчас я спокойно могу ему сказать, собираюсь в Хорватию, но Антон со мной поехать не сможет. А он спокойно выслушает, может даже посоветовать что-то. Когда-то мы были половинками, потом... Он встретил другую женщину и ушел, а мне очень повезло, я встретила Антона, и у нас все хорошо. Сейчас все в любимом, мне нравится голос, запах, жесты. Сижу и наблюдаю, как он пишет, смотрит, двигается. Мне нравится подсматривать за ним. Мы чувствуем друг друга везде и всегда. Он энергичный, веселый, улыбчивый. Нам в сексе очень хорошо. Пожалуй, он действительно лучше всех во всем и сегодня по сравнению с бывшими моими мужчинами. Даже страшно подумать, что никогда ни с кем, кроме него, у меня не будет такого состояния счастья. Вы не представляете, какая я с ним стала красивая, даже не накрашенная, просто сияю. Я же говорю, мне сильно повезло. Я снова встретила вторую половинку, а вот у Андрея не получилось. С той дамочкой разошелся, женился на другой, и все эти годы ходит ко мне попить чаю и поговорить». Говорит, что так и Кимора разрушила ему судьбу, а ему было суждено остаться со мной. Он понимает, что я уже нашла себе пару и не уверен, что Господь тоже пожалеет его и даст взамен меня. Брошенный когда-то хорошую женщину, которая полюбит его и будет подходить во всем, словно пазлы в картинке. А пока у него есть я для питьи. Андрей знает, что я не изменю своему мужчине, что не поделюсь своим счастьем ни с кем. Я влюблена в Антона, И поэтому с Андреем у нас сложились отношения, как у брата с сестрой. И он уже не переживает по этому поводу. Он все понимает. Мне вполне достаточно встреч с Андреем, а ему нужны наши встречи. Потому что рядом с ним нет такого, похожего на меня. И я в этом не виновата. «Душа подсказывает прийти к тебе и подышать», — говорит Андрей. «А дальше я снова пойду налево и направо, довольствуюсь случайными ночами с кем-то. Меня тянет сюда». Хорошо, что ты разлюбила меня, иначе жили бы вместе, я стал бы обычным мужем-домоседом, это же страшно. Я бы все рушил и убегал, потому что мужчины живут не с той, которую любят, а женятся на других, удобных, быстро к ним привыкают и начинают скучать, точнее, жить как все. А наши отношения получились такими, потому что у меня ничего подобного больше не возникло, вот и выхватываю из прошлого секунды счастья общения с тобой, не гони меня». Она воскресила меня. Так люди возвращаются из лап смерти, сказал Андрей Антону. Разреши мне иногда приходить поговорить со Светланой. Так и живем. Мне настолько хорошо с Антоном, что не хочется даже на минуту представить, что кто-нибудь другой прикоснется ко мне. А если он меня оставит, я просто умру. Вернемся к нашей с тобой реальности. Я понимаю Светлану. Недаром кто-то сказал, что... Если двое хотят уйти из своего дома в гости, значит, в их доме похолодало. Любящим никто не нужен, им более всего на свете хочется быть вдвоем и только вдвоем. Жаль, что это пройдет, но гораздо хуже то, что Света, безудержно любя Антона, также безудержно боится его потерять. Она постепенно становится зависимой от своих чувств, а точнее, от присутствия в ее жизни любимого. Как в любой кухне, которая не может состоять только из углеводов, так и в семейной варится все. Что такое идеал? А ну-ка попробуй в 21 веке быть профессионалом на работе, идеальной любовницей, хорошей мамой, настоящей домашней хозяйкой и при этом оставаться загадкой. Такое только в кино бывает. Но женщина все равно стремится стать лучше всех. Она старается своим вниманием, заботой, изысканными блюдами, разговорами. Все должно быть замечательно для мужа, все самое лучшее для него ненаглядного. Но любой мужчина быстро привыкает к домашнему раю и приходится все время подбрасывать какие-то поления в костер супружеских отношений, увязающих в сахарном сиропе. Остановки надобны на любом пути, независимо от того, в гору он идет или под гору. Женщина не может прыгать все время перед любимым мужчиной на пуантах и с бантом в волосах. Когда же она подавляет все свои эмоции – включает только улыбку, нередко начинаются трагедии. Сначала только угождение бытового плана. Затем начинаются экзерсисы психологического толка, махровым цветом распускается унижение женское. Любой человек привыкает к красоте, как и к уродству. В убранной абсолютно чистой квартире муж все равно найдет, к чему придраться, к чему предъявить претензии. Например, почему у вас постельное белье, все в жирафах и зайках. Вон у Васи белоснежное с кружевами. Идеальная супруга немедленно купила, накрахмалила, кружева разгладила. Через пару дней новая тема. Почему у нас все белоснежное да белоснежное? Вон у кого-то там то морской бриз, то песочек, то бантики. И что ей, бедной, делать? Снова штурмовать магазины? А вдруг ему в слониках понравится, а она в рыбках купит? Один и тот же мужчина гундит. Почему ты дома все время сидишь? Жена безропотно отправляется на работу, а через месяц следует новая порция обид. Я прихожу, тебя нет, ужина на столе не видно. Я тебя жду уже 15 минут. В общем, опять недоволен. Внимание! Публикую заявление миру. «Милые женщины, не стремитесь вы стать идеальными». «Во всех ипостасях. Хотя бы о здоровье своем подумайте. Пусть у вас будут небольшие поводы для придирок. Не пытайтесь вылизывать квартиру до хирургической чистоты. Не бегите, сломя голову после работы, домой. Не скончается супруг за полчаса из-за неразогретого ужина. Сам холодильник откроет, своими руками котлеты достанет. Пусть съест прямо со сковородки, без ваших белоснежных салфеток и трех вилок. Главное, чтобы...» вас не сживал за пять лет совместной жизни, даже если в доме не обнаружить засохших капель на зеркале или микроскопические паутинки в углу. Если не к чему придраться, полезно все же устроить маленький скандальчик, чтобы произошло торжественное примирение на кухне. Если женщина абсолютно идеальная, мужчине становится скучно. Конечно, ты можешь охотно приносить себя в жертву, вставая в пять утра, чтобы испечь пироги и к семи подать их горячими, а он твой подвиг. Оценит? Скорее всего, нет. Просто будет знать, что в 7 утра на столе дымятся жаром пирожки. А через пятнадцать лет это будет само собой разумеющимся. И непременно упрекнет за их отсутствие, если однажды ты забудешь или не захочешь вставать на заре, чтобы накормить мужа свежей выпечкой. Так уж устроен человек. Кстати, мужчина тоже делает массу дел, которых мы не замечаем. Настолько, чтобы поблагодарить. А потом удивляемся, что он не вскопал огороды тещи или не помыл машину. Если рассматривать женщину, привыкшую всем жертвовать, сухой бы корочка питалась, ту, которая расстелилась бы ковром и лежала под ногами любимого, то меньше всего ее можно считать борцом за собственное счастье. Воин, отправляющийся созидать свою жизнь, не может стать ковриком под чьими-то конечностями. В данной ситуации лежачего бьют. Об тебя вытирают ноги, потому что к тебе привыкли. Если женщина полностью отдает свою жизнь мужчине и начинает жить только во имя и для блага его, то однажды сама себя ощутит полезным предметом домашнего обихода, а не личностью. Что ж, сама преуспела в искусстве подкладывания себя под желание своего избранника. Кстати, иногда такие жены бунтуют и в прежнюю ипостась не возвращаются. Не бывает, чтобы ковер свернулся в трубочку, встал, ударил по башке хозяина, а потом снова расстелился. Тут или пан, или пропал. Из образа этого самого ковра выйти можно или превратиться в него тоже можно, но единожды. Из вертикального положения в горизонтальное или из горизонтального в вертикальное, а туда-сюда не бывает. Хотя многим хочется. По этому поводу думаю так. Если приспичило принять положение на полу для человека, ради которого ты пойдешь на все, постарайся очень сильно попросить свою голову остановиться. Оставь себе немного тайны, не демонстрируй избраннику сердца, как самозабвенно любишь его. Если ты вся растворилась в нем, то перечитывай предыдущие абзацы. Все надоедает и сахар, и мед. От избытка углеводов у человека начинается сахарный диабет или аллергия. У него слезы даже сладкие и кожа зудит. Хочется селедки после трюфелей, это правда. Не я придумала. Кстати, тоже относится и к мужчинам. Его тоже перестают ценить. На идеального и покладистого мужа жена начинает рычать. И ему нужно быть неожиданным, уметь раскрываться с непривычной стороны. Мужчине обязательно следует проявлять характер, только с деспотией не путать. Чтобы женщина знала, что рядом с нею не тряпка. Но для семейной жизни гораздо важнее, чтобы жена умела казаться хотя бы разной. Тогда мужу не захочется других. Думаю, ты поняла меня? Знаю женщину, которая на протяжении семи лет так стремилась заполучить мужчину, что стала резиновой куклой в его руках. Он ночью позвонит ей с какой-то просьбой. И она в любую погоду прыгнет в машину, и независимо от того, есть ли у нее деньги и время, как она себя чувствует, помчится выполнять его указания. Отвезет его, встретит в аэропорту, смотается в супермаркет. Проезжая каждый день под его окнами, она видела, как от него выходят проститутки. Зачем-то ехала им вслед, даже разговаривала они, Даже не знаю, как его зовут. Он заплатил, и я ушла. И она слушала. Он говорил ей, что любит другую, собирается жениться а она дожидалась, когда он возвращался со свидания и предлагала подвести до дому. Своего она добилась. Теперь они вместе. Сбылись все ее мечты. Но он гримасничает каждый раз, когда она пытается открыть рот. Она покупает все. От салфеток до носков и мебели для его дома. Превратилась в няньку и домработницу и безумно несчастна, когда ему ничего не нужно. Когда нет дел, которые бы она могла для него сделать. Она не может попасть в его квартиру. Она бывает там, даже ночует иногда, и секс у них бывает, как бы в ответ за очередной ряд полезных дел для него, любимого. «Знаю молодого человека, который звонит женщине каждое утро с вопросом «Тебе не нужно помочь?» Она указывает: «Да, техобслуживание не прошла, вещи из химчистки забрать некогда, потолок протекает, некому сделать годовой отчет». И он делает все безропотно только потому, что хочет ее видеть. Как-то зашел к ней на работу в конце рабочего дня и услышал. Мы не договаривались, у меня другие планы. Села в машину и уехала. Он был глубоко несчастен. А утром позвонил опять. Вот такой характер у человека. Одна и второй. Я их обоих Хорошо знаю, они молятся на спутников жизни как на икону, видя все пакости и гадости, обиды и измены, но все равно чувствуют себя героями от того, что прощают тех, кто недостоин их прощения и живут их жизнью, точнее поручениями, лицо сотворения кумира и дальнейшее его обслуживание. Если ты тяготеешь к мазохизму, то используй это в сексе, а не в жизни. И удовольствия больше, и последствий меньше. Итак, запомни: нельзя Все время оставаться хорошей. Людям свойственны и даже необходимы синусоиды в жизни и настроении. Небольшие размолвки полезны хотя бы из-за примирения. Давай мужчине возможность прицепиться к тебе. Не домой до чистой зеркала. Оставайся чуть-чуть плохой, чтобы ему было к чему прицепиться. Если он зудит от скуки, тем более нужно бунтовать и показывать свою реакцию. Если ты видишь, что мужчина тебя не любит, но продолжаешь его всячески ублажать. Ты становишься преступницей. Во-первых, у тебя в голове постоянные подмены. Ты каждое утро начинаешь ценить в нем придуманный тобой же образ мачу или звезды, гения или кормильца и совершаешь преступление перед самой собой, приговаривая себя к добровольному заточению на неизвестный срок. Судя по твоим надеждам, пожизненный. Как только женщина ставит мужчину на выстроенный своими руками пьедестал под лозунгом «Что бы он ни сделал, все хорошо», она начинает ценить его больше, чем Бога. Она перекрывает в себе связь с высшими духовными силами и начинает любить его квартиру, машину, собаку, отдавая свою душу на расхищение. И чем мощнее это обожание, тем больше предмет страсти отдаляется, потому что она собой – Заменяет ему связь с небом. Так он интуитивно спасает свою душу. Вместо того, чтобы толкать мужчину вверх, она превращается в висящую у него на ногах гирю, и он начинает тяготиться всеми ее действиями и речами. Высшие силы милостивы. Они дадут увидеть женщине все, что нужно и важно, и чаще всего незамедлительно. Только важно смотреть сердцем. Основная проблема состоит в том, что женщина уходит в мужской мир, и пытается жить по чужим правилам, а ведь важно-то жить, чувствовать и поступать согласно своим ощущениям. А когда начинаются математические расчеты и глубокие мудрствования, это фактически измена самой себе. Наверху не замедлят продемонстрировать, что данная роль и чудный образ идеальной кошечки с мужскими поступками – горькая фальшь. В этот день и в этот час пробежала мышка. Вот она, судьба. Что ты с ней сделаешь? Бросишь тапком? Отравишь? Возьмешь домой и накормишь сыром? Решаешь ты и только ты. Это твоя жизнь и выбор. Поняла меня? Если твоему мужчине не хочется красоваться, если он и не пытается интриговать тебя, значит, ваши отношения представляют собой паразитирование на тебе при помощи мужской хитрости и манипуляций. Чтобы чуть-чуть крылья свои, увязнущие в сладкой паутине, высвободить, нужны усилия. Подняв голову, ты еще сможешь посражаться со своей безликостью или с соперницей за щедро им унавоживаемое ваше семейное счастье. Но счастливой в луже можно оставаться лишь короткое время, если ты не головастик. Ты все равно поймешь однажды, что сама превратила свою жизнь в сладкий сироп, собрала всех окрестных мух, но даже они периодически отлучаются для приземления на соседскую кучу Сама знаешь чего. Подавляющее большинство мужчин, да и женщин тоже, приходящих ко мне с жалобами на семейные проблемы, одной из первых называют ревность. Размышляя на эту тему, я вывела некую классификацию ревности и ревнивец. Конечно, она несколько условна, но я обозначила наиболее типические черты. Посмотри, может, и себя узнаешь.